Все они располагаются на том же месте периодической таблицы, которое отведено для данного элемента. Содди назвал эти разновидности одного и того же элемента, различающиеся по составу их атомов, изотопы от греческого «исос», равный одинаковый и топус место. Индиго. До 1856 года на ткани наносили только природные краски лишь три из которых были действительно хорошими и пригодными к употреблению. Эти три краски были яркими, не обесцвечивались на открытом воздухе и под воздействием солнечного света, прочно удерживались на ткани и не смывались. Эти краски, соответственно, пользовались очень большим спросом в течение многих столетий, пока их не вытеснили синтетические краски. Одна из этих красок обладала пурпурным цветом, Ее получали из небольшой раковины, добываемой в Средиземном море. На производстве этой краски специализировались мастера из финикийского города Тир. Даже сейчас эту краску называют Пурпур -пур Тира. Она была настолько дорогой, что ей пользовались лишь монаршие особы. Вторая краска была красно-оранжевого цвета. Ее получали из корня Марены. Краситель из него называется Краб. Краска называлась «Ализарин» от арабского «Ал-Асарах» – сок. Третья краска обладала сине-пурпурным цветом. Ее добывали из растения, которое на санскрите называлось «нили». Арабы называли его «ал нил, Испанцы преобразовали это название в «Аниль». Название «Анил» легло в основу целого ряда синтетических красок. Смотри статью «Анилин». Однако англоговорящие люди дали этому растению иное название. Римляне называли растение индикум, индийский. Через испанцев это название дошло до нас как индиго. Словом индиго сначала называли растение, а потом и цвет – В 1863 году немецкие физики Фердинанд Рейх и Теодор Рихтер открыли новый химический элемент, который при нагревании образовывал яркую спектральную линию цвета индиго. По этой причине они назвали этот элемент индий. Инерция. Древние греки, как никто другой, ценили и уважали в человеке талант, способности и физическую красоту. Человек, не обладавший способностью делать что-то очень хорошо, не имевший склонностей и способностей к какому-либо искусству, считался неполноценным человеком. Люди более поздних цивилизаций называли такого человека инертный, от латинского «in» – нет и «ars» – искусство. Человек, в котором нет искусства, не живет полноценной жизнью, а просто прозябает. В нем отсутствует столь важная жизненная искра. Этим словом обозначает все – безжизненное, медлительное, тяжелое, неповоротливое, невосприимчивое и противящееся переменам. В 1867 году английский математик Исаак Ньютон представил миру три закона движения, на которых зиждется современная механика. Первый закон гласит – тело находится в состоянии постоянного покоя или непрерывного движения по прямой, пока это состояние не будет изменено в результате воздействия внешней силы. Это означает, что лежащий на доске кирпич будет лежать постоянно до тех пор, пока его не передвинут. Сам же он никогда не изменит своего положения. Это говорит о том, что инертность является одним из основных свойств материи. Это объективный закон природы. Поэтому считается, что в первом законе Ньютона сформулирован принцип инерции. Согласно этому же закону, кирпич, начав падение, будет падать бесконечно, пока его что-то не остановит. И хотя в данном случае внешне он не кажется инертным, но на самом деле он таковым является, поскольку инертный – это противящийся и невосприимчивый к переменам, а падающий кирпич сам не остановится и даже не изменит направление движения. Он для этого слишком ленив. Для таких изменений опять же нужна внешняя сила. То есть и в этом случае мы имеем дело с инерцией, просто в другой форме. Инсулин. В организме человека есть железы, которые в отличие от печени направляют вырабатываемые.